Святая русская земля Юрий был из Италии на самых быстрых галерах Русского Средиземноморского флота Вместе со свитой, охраной и конвоем Все время, пока готовилась, Церковные уния из портов Италии, Сардинии, Сицилии и Корсики выходили из кадра кораблей. Помимо военного флота было мобилизовано до половины торговых кораблей, причем наиболее вместительных. Корабли перевозили на Родос и Италия, на Кипр, два конных фема, стратигов Истомы и Варуна, а также пеший фем стратига Меркула, византийский флот, тоже был задействован в перевозках. Предстояло перевести около 30 тысяч воинов и более 80 тысяч лошадей с припасами и снаряжением. В планах Юрия на зиму 1241 года значилось завоевание Святой Земли. Там располагались государства, основанные крестоносцами в конце XI века. После первого крестового похода когда крестоносцы отбили эти земли у сельджуков. Сами эти государства, Иерусалимское королевство, Антиохийское княжество и графство Триполи не представляли собой большой военной силы. Чтобы их разбить, вполне хватило бы одного пешего фема. Однако в соседях у них были на севере Канийский султарат, с которым не смогли справиться объединенные силы Византии и Болгарии, А на юге сильный египетский султанат, находящийся под властью потомков великого Саладина, побеждавшего во времена второго и третьего крестовых походов войска крестоносцев. До сих пор государства крестоносцев держались в окружении сильных и враждебных соседей только за счет поддержки папского престола, а теперь они этой поддержки лишились». В середине октября все войска сосредоточились на принадлежащем Византии острове Кипр и начали переправляться на материк. Зима в Восточном Средиземном море была теплой и совершенно не препятствовала ведению боевых действий. Конный Фем из Томы высадился в порту Газа вблизи границы Иерусалимского королевства с египетским султанатом. Фэмус Был придан полка садной артиллерии и два полка полевой. Две рати фема выдвинулись к границе султаната, чтобы предостереть султана от опромечивых действий. Третья рать фема двинулась вдоль побережья, в сторону города Аффа. В это же время фем Варуна высадился в порту города Александретта, расположенного рядом с границей конийского султаната. Варун получил такие же средства усиления, как и Истома. Две рати расположились вдоль границы султаната, а третья пошла через Антиохийское княжество к его столице, городу Антиохии. Пешие рати Фема Меркула высадились в портах Триполи, Бейрут и Сидон, в центральной части восточного берега Средиземного моря. Каждая рать Получила полка садных пушек из 15 орудий, из них пять больших и десять малых. С кораблей войска высаживались прямо на причалы в портах. Пытавшихся помешать высадке крестоносцев, сметались с причала в картечи. С русской артиллерией они ранее не сталкивались и не представляли ее силы. Одновременная высадка столь крупных сил не оставляла крестоносцам Никакой возможности собрать свои силы в кулак. Поэтому, узнав о высадке русских войск, рыцари предпочли запереться в своих замках и городах. Надо сказать, весьма хорошо укрепленных по меркам XIII века. Высокие каменные стены, замков с выдвинутыми вперед башнями, окруженные глубокими рвами, Вот уже два с половиной века позволяли рыцарям выдерживать длительные осады мусульманских войск. К тому же замки, как правило, располагались на возвышенностях. В замках имелись мощные камнеметы с запасом греческого огня. Однако против артиллерии XVI века эти замки устоять не имели никаких шансов. Стены были недостаточно толстыми, К тому же были сложены из блоков хрупкого песчаника. Эти благодатные земли были сравнительно малонаселенными по причине постоянно прокатывающихся по ним волн завоевателей. Уже третий век на них то крестоносцы резали мусульман, то мусульмане резали крестоносцев. Крестоносцы резали и населявших эти земли православных греков, армян, коптов и евреев. Резали и продавали в рабство. К чести мусульманина Саладина и его потомков, нужно заметить, они местных христиан и евреев особо не истребляли, хотя в рабство бывало обращали или продавали за выкуп. Так что общее население этих трех владений крестоносцев не превышало 400 тысяч человек или около 70 тысяч дымов. Большинство Составляли местные православные христиане, проживали также в относительно небольшом количестве евреи и арабы, мусульмане. Крестоносцев, в основном франков и прибывших с ними слуг, тут было не более 60 тысяч, из них боеспособных до 16 тысяч. Учитывая невообразимые огромное религиозное значение святых земель, Малочисленность их населения, а также его твердое православие, Юрий решил превратить Сирию в еще одну русскую землю. На Родосе с этой целью был сосредоточен отряд служак поместного, сельского и городского приказов. Прибыла и большая группа священников, направленных патриархом Максимом, войска Получили приказ города и замки не сжигать, а по возможности брать штурмом, избегая больших разрушений и шерт среди местных жителей. Рыцари же истреблять без жалости. Как обычно, рати продвигались вперед, раскинув полки веером. Замки и города брали не спеша, вдумчиво, подтягивали к стенам осадную артиллерию, а при каждом полку следовали расчеты большой и двух малых осадных пушек, а также шести полевых пушек и четырех полевых гауфниц. Пробивали ядрами стену, демонстративными атаками вынуждали обороняющихся выстраиваться в проломе для его защиты и выбивали их картечными залпами полевых орудий. Затем входили в пролом, затаскивали полевую артиллерию за стену и уничтожали обороняющихся артиллерией, избегая пешего боя. Пушки стреляли только ядрами и картечью. Разрывные и зажигательные бомбы почти не применяли, только для уничтожения вражеских камнеметов. Полки ворона взяли города Алеппа и Антиохия. При штурме Антиохии был убит князь Байамунт-младший. Истома взял города Яффа, Кесарея и осадил Иерусалим. Вскоре к городу подошла и пешая рать во главе с Меркулом. Стены города за последние два века Не раз брались штурмом и разрушались Последний раз стены были разрушены Эмиром города Керака Ан-Насир-Даудом три года назад Крестоносцы еще только начали восстанавливать стены Поэтому особой прочности они не отличались Хотя окружающие город сухие рвы были глубокими В городе засел король Боемонт старший с главными силами крестоносцев. Всего их было около пяти тысяч, из них около тысячи рыцарей. Русских было примерно столько же. Осаждавшие имели шесть осадных пушек, полсотни полевых орудий и сотню пищалей. Близко к стене города подводили полевую пушку и делали несколько выстрелов, чтобы вызвать на нее огонь крепостных требушетов. Когда камнеметы обнаруживали себя, их накрывали навесной стрельбой, разрывными и зажигательными бомбами. Баллисты с башен сбивали прямой наводкой ядрами. Уничтожившие все камнеметы, подвели осадные пушки ближе к стенам и принялись крушить их. На пятые сутки осады в стены были сделаны шесть больших проломов. Пленные засыпали рвы у проломов. На следующий день Святой город был взят. Потери русских составили около полусотни воинов убитыми и полторы сотни ранеными. Рыцарей перебили всех. Короля с родичами тоже. Рядовых крестоносцев взяли в плен около двух тысяч. Местные жители от участия в обороне города постарались уклониться, поэтому среди них потери были небольшими. 17 ноября в Иерусалим прибыл император Русский Юрий. Вместе с императором прибыли патриархи Русский и Константинопольский. Улицы уже успели очистить от обломков, разбитых ядрами зданий, поэтому царский конвой вступил в Явские ворота во всем своем блеске под грохот пушечных салютов, звон колоколов и пение труп. Через эти же ворота некогда въехал в город на Ослике сам Спаситель, Иисус Христос. Император Юрий Всеволодович со свитой расположился в Королевском дворце. Патриарх русский Максим занял бывшую резиденцию ордена рыцарей госпитальеров, а патриарх константинопольский Михаил — патриарший дворец. Конвой императора и прибывшая из Руси команда приказанных служак, которые предстояло стать управой Иерусалимской земли, заняли цитадель города, башню Давида. До конца ноября в город прибыли гонцы, сообщившие о захвате всех городов и земель крестоносцев. Остались невзятыми только Дамаск, столица султана Аль-Ашрафа из рода Саладина, династии Аюбидов, и сильно укрепленный город Керак столица эмира Анна Сирдауда, племянника султана. К этим городам Юрий двинул две конные рати, усиленные гуляй городками и артиллерией. Полки пеших рати и Меркула стали гарнизонами по крупным городам Новой Русской земли. Воевода Антип взял Герак, однако рать воеводы стен Дамаска попала в трудное положение. Пушки еще не успели разбить стены города, как русские воины оказались окружены большим войском мусульман. Султан собрал своих эмиров и беев и выставил против засимы более 35 тысяч воинов. Однако в решительное сражение вступать не спешил. Радники засимы оказались окружены у стен Дамаска в своем гуляй-городе. Попытки штурма городка Русские воины отбивали огнем пушек и пищали, однако выйти из городка не могли, не будучи немедленно атакованными легкой конницей арабов. А нести потери за Зосима не хотел. Воевода сумел послать гонцов к императору. Юрий направил к Дамаску конную рать Антипа и пешую рать Бажена. Узнав о подкоре к русским подкрепления, султан решил атаковать движущиеся к Дамаску русские войска на марше. Эмиры султана подготовили засаду, расположив свои войска с обеих сторон дороги за холмами в полусотни верст от Дамаска, рассчитывая захватить противника врасплох. Однако, легко конные дозоры русских обнаружили расположившихся в засаде мусульман. Полной внезапности эмиры не добились, русские успели построиться в оборонительный порядок и изготовить к стрельбе пушки. Правда, единый гуляй-город поставить не успели. Выставили шесть отдельных стенок из повозок, за которыми расположили все пять десятков пушек и сотню пищалей. Фланги, стенок, пехота и спешившиеся конники прикрыли стеной щитов. Атакующих всадников султана встретили коротечью и стрелами. Тяжело вооруженные русские воины устояли и отбили атаку легкой мусульманской конницы. После этого боевой пыл мусульман угас. Артиллерия, как всегда, оказала на противника свое ошеломляющее воздействие. Вскоре воины султана обратились в бегство. Конные полки Антипа опустились в погоню. Султанцы мирами укрылись в Дамаске. Хотя мусульмане понесли серьезные потери, в городе собралось около 15 тысяч воинов, осаждающих русских. Под стенами собралось около девяти тысяч. При сотне полевых орудий, пяти осадных пушках и сотне пищалей. Древний город имел внешние стены длиной в пять с лишним верст, с многочисленными башнями и цитадель на холме в центре города. Правда, стены были сложены из рыхлого песчаника, осаждающие в силу недостаточной численности, не имели возможности плотно обложить город. Поэтому воеводы поставили против пяти городских ворот по малому гуля городку из сорока повозок. В каждом разместили по одной осадной пушке, по два десятка полевых орудий и пищалей, по полутысячи пехоты и по три конных сотни. За два дня разбили воротные и соседние с ними башни. Затем, как обычно, имитируя приступы, Выбивали картечью из проломов защитников. Через восемь дней осады силы осажденных значительно уменьшились. Надежда султана аль Ашрафа отсидеться в осаде до подхода помощи от брата султана Египта Аль-Малик Салиха развеялись, как дым от костра. В ночь на девятый день уцелевшие защитники прошли через тайные подземные ходы и ушли в город-холмы. За ночь беглецы скрылись в горах. Султан Аль-Ашраф с верными воинами ушел через Синайские горы в Египет к брату. Русские рати вступили в богатейший город Востока, ни разу не взятый крестоносцами, несмотря на их многократные попытки. В городе взяли богатейшие трофеи, не уступающие венецианским и римским. Весь восточный берег Средиземного моря, включая мусульманские, Дамаск и Керат, был захвачен войсками императора Юрия Всеволодовича. За зиму император провел перегруппировку войск. Весь конный фемстратига Истомы, усиленный полевой артиллерией, был сосредоточен на западной границе Новой Русской земли на случай нападения султана Египта. Конный Фем Варуна передислоцировался на восточную границу для боевых действий против Канийского султаната. Первый Фем Меркула остался полковыми гарнизонами в крупнейших городах, за исключением рати воеводы Бажена, целиком сосредоточенной в Иерусалиме, в Стольном Граде Новой Русской земли. Сам Меркул стал наместником земли. Стало начальники Новообразованные земельные управы нарезали уезды, волости и поместья, расписывали туда наместников, властителей, дворян и малодворцев, определяли размеры податей селян и горожан. В новой русской земле нарезали четыре уезда, земли эти были богатейшими, нужно было только дать им пару десятков мирных лет, избавив от грабежей крестоносцев и мусульман. Попутно была решена задача бесперебойных поставок на Русь селитры для пороха. В жарких южных землях селитры из дерьма образовывалось гораздо больше, чем в холодной Руси. И земляное масло тоже само сочилось из земли в этих местах. В Бейруте по велению императора начали строить главную базу русского флота в Восточном Средиземноморье. Патриарх Максим утверждал епископов, приходских священников, настоятелей монастырей. Православные церкви и монастыри греков, армян и коптов не трогали. Католических священников, присягнувших императору, тоже оставляли на местах, однако протоиереев, бывшие католические приходы назначали из русских, как и архимандритов и игуменов бывшие католические монастыри. Достаточное количество священнослужителей патриарх привез с собой. Все бывшие католические церкви и монастыри перевели в лоны русской православной церкви. Митрополитом Новой русской земли Максим назначил епископа Епифания. До собора всех христианских патриархов, который изберет иерусалимского патриарха, пройдет еще немало времени. А в его будущей патриархии окажутся русские, армянские, коптские и греческие приходы. Большинство русских, само собой. В это же время, когда император воевал в Святую Землю, конный фем Стартига Ульяна был переброшен на кораблях Балтийского флота из Ирландии на запад Пиренейского полуострова в Гранадский Эмират. Фем с боем высадился в порту Малага. За зиму воеводы Ульяна взяли штурмом все города Эмирата, взятые трофеи поражали воображение, золото и серебро, драгоценная утварь, оружие и доспехи отправлялись на кораблях по Средиземному морю, на Родос и далее на Русь, во Владимир. На этих же кораблях плыли искусные мавританские мастера». Оценив чрезвычайно выгодное стратегическое положение Эмирата, его благоприятный климат и умение местных мастеров, император изменил свое первоначальное намерение сделать гранадский Эмират вассальным государством. Ульяну было доставлено новое поверение императора. С ним прибыло минимально необходимое для укомплектования управ уездов и управы земли количество приказного люда. Все местные владетели и их наследники были истреблены, а их семьи высланы на Русь. На бывшей территории Эмирата была образована Гранатская земля в составе Русской империи. Стратега Ульяна император назначил наместником гранадской земли. Безземельные войны Фема Ульяна стали помещиками и властителями. Воеводы Рати стали наместниками уездов. В удобном порту Малаги Юрий Всеволодович повелел строить базу флота. Новая русская земля граничила на суше с королевством Кастилия, за Гибралтарским проливом лежала Мавритания, земли мусульман-берберских эмиров.